Глава девятая «Ничего не хочешь мне сказать?» «Да вроде бы нет», — равнодушно пожал я плечами, слегка поворачивая голову в сторону сидевшей за рулем Оли. «То есть будешь делать вид, что все в порядке?» — сухо произнесла она, не отрывая взора от дороги. «Так и хотелось сказать. Ау, девушка, прием! Тебе тридцать с хвостиком, и ты говоришь с подростком в два раза младше себя. Может, хватит изображать истеричку-обиженку?» «Но толку от этого моего возмущения ноль. Бабы, они такие бабы». Ах. «А может, тебе лучше перестать говорить загадками и спросить напрямую, что именно не так?» Тяжело вздохнул я в ответ. «Ты прекрасно знаешь, что именно я имею в виду!» Многозначительно выделив одно из слов, сердито изрекла она. Знаю ли я, что она имела в виду? Возможно. Вот только после тренировки со Степашкой думать и гадать абсолютно не хотелось. И нет, я не устал физически. Просто мозгодробительные тактики наставника вынесли мне мозг. У меня до сих пор кипело серое вещество в моей бедной и многострадальной черепной коробке. Это раньше я думал, что, посмотрев кучу сражений на арене, «Знаю, как и что делать». Вот только, столкнувшись по-настоящему опытным противником, осознал простую вещь. «Я глупец, возомнивший себя пупом земли. Между нами не просто огромная разница, а можно сказать, пропасть без дна. За всю трехчасовую тренировку я ни разу не смог не то что выиграть у него». а даже свести тактический бой в ничью. Он словно всегда наперед знал, что и как я сделаю. И это, если честно, очень сильно раздражало. Я бы даже сказал, иногда дико бесило. Когда смотришь записи боев, то вроде как все понимаешь и видишь. Но Степашка очень быстро продемонстрировал, что большую часть событий на арене обычный зритель не то что даже не видит. Он о них не подозревает. Битва стратегов начинается еще до начала боя. Но это я, допустим, знал. Оценить слабые и сильные стороны противника. Проанализировать его решения в том или ином случае. Понять, почему он размещает своих бойцов именно так, а не как иначе. Почему выбрал именно эти артефакты, а не другие. Все это я видел и понимал. Вот только оказалось, понимать мало. Нужно еще и мыслить, как они. Ну или как тот же Степашка. Впрочем, он сам честно признался, что до топовых тактиков команд-чемпионов ему далеко. Ведь уровень стратегии и быстроты принятия решения с каждым годом становился все выше. Для примера, наставник показал мне бои его молодости, а после сравнил с текущими. Если в его времена команды двигались относительно шустро, но крайне осторожно то сейчас скорости выросли в два а иногда и в три раза как такое возможно а фиг его знает это факт с которым не поспоришь впрочем я думаю что виной тому самая банальная конкуренция каждое новое поколение стремится переплюнуть предыдущее вот и рождаются новые скорости и новые рекорды если же вернуться к текущим условиям то, как оказалось, самое главное — не расстановка игроков. Нет, стоп, не так. Как бы так сформулировать? Хотя чего я мучаюсь? Увы ах, но лучше формулировки самого Степашки мне не придумать. А с его слов получалось следующее. Если смотреть в процентах влияния того или иного аспекта на победу, то распределить их можно так. 10% — это начальная расстановка. Ошибешься в ней — и сразу начнешь отставать. Причем расстановка игроков — это не только игра с противником, типа «кто где появится», но и выбор, кто именно из твоей команды, где должен зайти на арену. И, как оказалось, это тоже очень и очень важно, ибо именно в этот момент происходит поединок умов капитанов. Кто кого перехитрит. Впрочем, даже если ты ошибся и полностью слил начало, Это не значит, что ты проиграл. Ибо, как и сказано выше, это лишь 10% победы. Но ну, а следующими по важности идут личные умения игроков. На это дело Степашка отвел аж целых 30% успеха. И здесь дело не только в опыте и мастерстве бойцов, но и в личном контроле азарта с эмоциями каждого из участников. А главное заключалось в беспрекословном подчинении командиру. Как сказал Степашка, «Если бойцы выполнили все приказы командира, но команда проиграла, то виноват командир. А если кто-то не выполнил хоть один приказ, то виноват именно этот игрок». Простая и банальная логика. Конечно, в ней тоже есть исключения. Если противник на голову сильнее, то никакие приказы не помогут. Как бы ни был силен капитан, Но выиграть арену, имея в составе адептов против магов шестого или седьмого уровня, практически невозможно. По крайней мере, до сих пор история подобных приемов не знала. Уникумы, конечно, были, но дальше топа тридцати двух команд они не проходили. Зубры топа шестнадцати не просто так топы. Эти ребятки всегда относятся к бою серьезно, и не важно, кто против них. Если команда прошла до топа 32, то значит, относиться к ней легкомысленно будет только полный идиот. А таких в топах нет. Нельзя не вспомнить еще об одном аспекте. Таком же, как у нас в составе. Когда в команде есть один или два отличных бойца, но вся остальная команда грустна их шеи, такие тоже могут очень даже долго тащить свою команду за собой, словно ледокол. Но опять же, не выше топа 32. Дальше ничего не выйдет. Был, конечно, в истории один уникум, который чуть было не попал в топ-16. Но, увы, и ах. Противник смог переломить ход боя и выиграть по очкам. это, конечно, тоже достижение. Все же заставить более сильного врага играть от тактики, а не от силы собственных бойцов, уже многого стоит. Но вот только победа есть победа. Неважно какой ценой, важен итог. Кстати говоря, этот игрок потом все же перешел в один из топовых составов и в итоге помог им занять первое место. Здесь нужно отметить один примечательный факт. На турнире происходит тот еще бардак с заменами. По правилам турнира, после каждого этапа можно чуть ли не весь состав менять. То есть, если мы выиграем отборочные по училищу, то сможем заменить всех четверых игроков на других. Неизменным остается только капитан. Вот только менять капитана можно хоть после каждого сражения на арене. Ну, да не суть. Менять, конечно, можно, но на кого? К сожалению, желающих попасть в команду новичков, мягко говоря, мало. Точнее... Выбор фактически производился из членов только тех команд, которые участвовали вместе с тобой на отборочных. И то не все игроки из этих команд будут доступны. Почему? Да потому что всегда среди тех, кто надеялся достичь серьезных результатов на турнире, была конкуренция. И я сейчас не о топ-16, а о банальных вещах. Например, оказаться в составе команды, попавшей на отборочные всей страны. Это огромный престиж и почет. Так вот, среди этих команд всегда находилось слабое звено. И капитаны это слабое звено старались как можно быстрее заменить. Но как это сделать? Сильные игроки к тебе сами не пойдут, ибо надеются попасть в более сильные команды. И что тогда? Ответ есть. Нанять людей, которые будут сутками отсматривать другие отборочные бои в училищах, в вузах, институтах, академиях и так далее, в поисках тех самых неограненных алмазов. Ну или самому заняться поиском, если с деньгами проблемы. Так что если среди команд нашего училища окажется хоть один, более-менее стоящий боец, то его сходу позовут к себе. Казалось бы, каким боком это касалось меня? Да как бы самым прямым. Получалось, у меня есть все шансы продолжить участие в турнире, даже если проиграю. Меня банально могут позвать в состав другой команды. Ну да, эту проблему я решу. Слава богам, мой характер сам по себе не сахар. А если я еще и специально захочу вывести кого-нибудь из себя, то только полный идиот решит взять такого, как я, в команду». Уж в своем умении бесить людей я уверен на все сто. В конце концов, я эгоист или просто погулять вышел. Вот то-то и оно. Ну да вернемся к нашим баранам. То есть к процентам победы. Предпоследний и самый главный фактор победы — это капитан команды. 50% победы зависит от капитана. И главное здесь не только начальная тактика. но и более важные вещи. Такие как быстрый анализ ситуации, принятие моментально верных решений, сверхчувствительная интуиция, умение морально и психологически контролировать команду, волевой несгибаемый стержень. Это когда, даже если команда проигрывает в хлам, командир борется до последнего вздоха. И не просто борется, а придумывает все новые и новые возможности выбраться из ямы проигрыша. Ну и последнее, но не менее важное — уверенность в себе и своей команде. Как сказал Степашка, «Командир должен всегда верить в одну непреложную истину. Нет непобедимых команд. Есть только плохая тактика и глупые приказы». «Не важно, что это перебор, и не всегда отвечает реальности. Важно, что капитан всегда должен видеть путь к победе». даже против сверхсильного противника. Возникал вопрос «А где еще 10%?» И вот здесь ответ лично меня удивил. «Это удача». Да-да, самая банальная удача. Ведь никто не сможет убрать из уравнения такое понятие, как фарт, что если в критический момент твой игрок во время важнейшего удара банально споткнется. или из спотевших рук выскользнет меч. Были даже случаи, когда из-за бешеного ритма сражений и после жутко сложного и выматывающего бега друг за другом команда проигрывала лишь из-за того, что их игрок во время активации обелиска, например, засыпал от усталости и обрывал каст, упав в землю. Ну или терял сознание от усталости и потери крови. В общем, ситуаций, в которых главным фактором выступала госпожа удача, очень и очень много. Так что любая команда должна помнить и об этом факторе победы. «Так и будем молчать!» С отчетливым холодом арктической стужи процедила Оля, оборвав мои размышления. «Не вижу смысла реагировать на глупые вопросы». Равнодушно пожал я плечами. «Если у тебя есть нормальный вопрос, то задай его, а не пытайся играть в следователя-особиста. У тебя это плохо получается. Даже до моего куратора не дотягиваешь. То, что делала Оля, я прекрасно понимал. Это любимый прием любой бабы. Найти за мужиком какой-нибудь косяк, а после начать многозначительно закидывать упреками и вопросами. Мол, а вдруг он не выдержит и выдаст не только один свой косяк, но и какой-нибудь еще. Звучит как бред, но, к сожалению, очень многие мужики не выдерживают такого напора. и действительно начинают сливать все подряд. Впрочем, обычно это делают самые банальные подкаблучники. «Значит, не скажешь», — сердито процедила она сквозь сжатые губы. «Оля», — резко решил я наехать в ответ, — «ты ничего не путаешь? Ты когда это стала моей матерью или женой? Что за дебильные наезды? Или ты думаешь, что я не смогу легко и просто вернуться жить в общагу?» После чего спокойно закончил. «Прекращай этот цирк и спроси нормально». «Просто это неправильно», — обиженно надулась она, но уже без наезда. «Вот так всегда с бабами. Стоит только наехать на них в ответ, и они сразу в кусты». «Что неправильно?» «Ты обо мне знаешь все, а я тебе нет». «Блин, Оля, ты наконец скажешь, что тебя так парит. Или так и будем вести разговор вокруг да около». «Спаски сказал, что ты выжил только благодаря своему уникальному дару», — с видом великой обиженки произнесла она. «А ты не хочешь говорить, что это за дар?» «Дар?» — искренне удивился я. Точнее, изобразил удивление. «Вот же проф, гад! Все-таки проболтался!» «Ну да ничего! Земля круглая и имеет форму чемодана! На углу встретимся!» «Да, именно дар!» прищурившись, посмотрели в мою сторону. «Ух ты, вот это новость!» — изобразил я ошарашенный вид, после чего, вроде случайно, и еле слышно добавил. «Ну, твой дед и выдал. Сразу видно, родственничков». «Чего?» — резко высказалась Оля, давя на тормоз и притирая машину к тротуару, полностью игнорируя сигналы тех, кого она таким финтом подрезала. «Чего ты сказал?» «Сказал, вот это новость!» Изобразив невинный вид, повторил я. «Я не про это!» — замотала она головой. «Откуда у тебя этот бред? С чего вдруг ты решил, что профессор мой дедушка?» «Да так, рассуждение вслух», — уклончиво произнес я, мысленно радуясь, что главный вопрос был успешно забыт. «Думаешь, что, озвучив этот бред, сможешь перевести тему разговора?» С угрозой процедила она. «Ну, если это бред, то такому медику, как ты, не составит сложности его опровергнуть», — равнодушно пожал я плечами. «Всего-то и нужно взять на анализ образцы твоего и его ДНК. Или ты уже раньше проводила анализ?» «Нет», — растерянно и задумчиво произнесла Оля. «Вот и я так думал», — хмыкнул я. «Я вообще удивлен, что ты до сих пор этого не сделала. Ведь не может же такого быть, что ты не заподозрила неладное». Или думала все это время, что профессор по доброте душевно тебя спас, а после приютил? Человек, который не доверяет собственной тени, доверился незнакомой ему девушке, да еще и ни разу не попытался затащить ее в постель? Сомнительно звучит, тебе не кажется? Возможно. растерянно пробормотала она. В любом случае я тебе ничего не говорил. На всякий случай решил я подстраховаться. Месть местью, но лучше сделать вид, что она сама догадалась. «Вот сейчас приедем к нему в гости, и пока он будет со мной беседу беседовать, ты прекрасно успеешь у него же в лаборатории провести анализ. Разве нет?» «Смогу». Неожиданно серьезно и сосредоточенно кивнула она, после чего вдавила педаль газа в пол, отчего машина резко стартанула вперед. «Кажется, кое-кого серьезно впечатлила эта новость». «Ну да и правильно». «Хватит уже профессору скрываться в тени. Одно странно. А где, собственно, родители Оли? Если я прав, и они родственники, а он не соврал, и она его внучка, то как-то это не связывалось с его рассказом. Разве он не утверждал, что все его родные погибли? Или это он уже потом решил обзавестись ребенком? Но тогда почему не сберег его от гибели?» Или на родители не погибли? Так-то я не помню, чтобы Оля о них хоть что-нибудь рассказывала. О себе, да, говорила. Но о родителях, по-моему, ни слова не сказала. Хм, странно это все. Ох, странно. Пока мы мчались по дороге, явно нарушая правила движения, я размышляла о профессоре. А точнее, продумывал тактику разговора с ним. Ведь как ни крути... Но он явно не дурак, а потому легко догадается, что Оля без моей подсказки вряд ли решила бы провести ДНК-проверку. Месть местью, но терять его поддержку не хотелось бы. Особенно по глупости. С другой стороны, он вроде как и сам нарушил свое же обещание. Вроде как мы квиты. Или нет. В любом случае, нужно морально подготовиться к разговору. Я ведь, в конце концов, не рассказывал Оле, кем именно является ее дед. Так что аргументы у меня есть. Вот так, молча, мы и прибыли к дому профессора. Судя по сосредоточенному виду Оли, она явно серьезно отнеслась к моему предположению. Одно меня выбивало из колеи. Почему она сама раньше об этом не подумала? Вроде не глупая девушка, а в итоге банальную логическую цепочку не сложила. Или просто не хотела видеть? Хм, а ведь вполне может быть. Иногда люди подсознательно видят какой-то ответ, который им не так уж и нравится, и потому старательно задвигает его подальше вглубь сознания, дабы не расстраиваться или не разочаровываться в ком-либо. Как говорится, глаза не видели, душа не болит. Профессор с добродушной улыбкой встретил нас в холле дома. Оля как-то растеряна и не в поздоровалась, и, сославшись на плохое самочувствие, ушла искать таблетку от головной боли. Как ни странно, профессор вроде бы ничего не заподозрил. Даже посоветовал конкретное лекарство, а после пригласил уже меня одного к себе в кабинет на второй этаж. При этом его глаза, с одной стороны, блестели азартом и каким-то ожиданием, а с другой стороны, он иногда виновато вздыхал. словно решая сказать мне что-то неприятное. Неужели совесть проснулась, и он решил сообщить мне о своем косяке соли и насчет моего дара? «Ну-ну». «Проходи», — войдя первым в свой кабинет, произнес он, делая приглашающий жест в сторону кресла. «Устраивайся, где видишь». Кабинет у него был типичным, как для профессора. Можно сказать, эталонным. Широкое окно слева от входа, массивный письменный стол — С современным монитором, кожаные кресла вокруг. А вот все стены под самый потолок занимали книжные полки. Свободными от книг были только углы комнаты, в которых стояли манекены людей в полный рост. И это были не простые манекены, а анатомические. Один показывал все внутренние органы человека, второй, похоже, всю нервную систему. Третий очень качественно демонстрировал расположение магических каналов магов. Ну и четвертый выпукло гордился мышцами. «Что-то пить будешь? Чай или кофе? Может, сок?» Присаживаясь в кресло за письменным столом, благожелательно предложил он. «Спасибо, но пока откажусь. Может, позже?» Располагаясь напротив него, расслабленно отказался я. «Позже? Так позже!» — пожал он плечами. «Что же, тогда, думаю, стоит перейти к нашим делам». «Весь во внимание. улыбнулся я в ответ, с наслаждением вытягивая ноги, фактически развалившись в удобном кресле. «Во-первых, я хотел бы сразу извиниться», — Виновато улыбнулся он. «К сожалению, я не смог полностью выполнить свое обещание. Ну, думаю, ты уже в курсе. Но сразу хочу сказать, кроме того, что у тебя есть какой-то уникальный дар, Я больше ничего Оленьке не сообщил. Увы, каюсь. Виновата вздохнул он. Прости, старика, за легкую болтливость. Да ладно, вам проехали. Легкомысленно махнул я рукой, отстраненно добавив. Мы как бы уже в расчете. В расчете? Удивился он. Ну да. В расчете? Рассматривая пальцы своих рук, произнес я. Но сразу хочу сказать. Кроме того, что вы ее дед, она ничего не знает. И то я лишь высказал логичное предположение, но не более того. И с легкой иронией я закончил. «Вы уж простите мою подростковую болтливость!» «Дмитрий!» — хмуро смерил меня взором. «Что?» — изобразив самый невинный вид, посмотрел я на него. «Ничего!» — тяжело вздохнул он. «Ладно. Узнала так узнала. Я так понимаю, что она сейчас в моей лаборатории анализ ДНК делает». Ну, «Скорее всего», — беззаботно пожал я плечами. «Это, конечно, проблема, но, думаю, с этим я разберусь», — озабоченно потер он переносицу. «Вот и отлично», — открыто улыбнулся я в ответ. Хотя вроде как улыбочка получилась скорее наглой, чем добродушной. Нужно будет еще поработать над мимикой и контролем своих эмоций. В любом случае угроза прошла мимо, так что можно расслабиться». Профессор вроде как не сильно обиделся на мою легкую месть. «Ладно», — тяжело вздохнул он. «Родил ты, конечно, мне проблему. Ну что уж поделаешь». «Хорошо», — явно собираясь с мыслями, отстранённо произнес он. «А вернемся к тебе. И даже не столько к тебе, а к нашему плану. На наше общее счастье твое руководство решило проверить вашу подготовку, записав вас на турнир». «На наше счастье?» — удивился искренне я. «Вашу? Что за вас? Не совсем понимаю, о чем вы». «Для тебя же не секрет, что не только тебя готовят на роль личного ученика Гурзеева». Профессор с любопытством смерил меня взором. В ответ я лишь согласно и неуверенно кивнул головой. «Участие в турнире, скорее всего, первая проверка ваших сил». После чего, оживленно потирая руки, добавил. «И это просто отличная новость!» «С чего это вдруг?» Непонимающе уставился я на него. «Приз за первое место!» Предвкушающе улыбнулся он. «Разумный, духовный, магический меч! Да и деньги тебе явно не будут лишними. Как собственный артефакт, хотя последний уже не столь важно». «Приз? П первое место?» Словно на сумасшедшего посмотрел я на него с усмешкой. вы серьезно абсолютно азартно блеснул он глазами а, -а, -а, а с легкой растерянностью потянул я я конечно все понимаю но кажется вы мягко говоря сошел с ума с усмешкой перебил он меня есть такое подозрение не стал я спорить со столь очевидным фактом шансов занять первое место у меня нет от слова совсем да и если вдруг случится чудо и все таки смогу занять первое место то надеется на еще более мизерный шанс что меч признает меня так и вовсе полный бред твои рассуждения логичны согласно кивнул он не став даже обижаться на мое фактическое оскорбление вот только кто тебе сказал что они верные э -э -э -э", как бы начал было я но тут же сам себя оборвал с подозрением уставившись на слишком довольную морду профессора у вас есть план озвучил я озарившую меня догадку. «Вы знаете что-то об этих духовных мечах? Но даже если так, то я пока слишком слаб. И снова я сам себя оборвал, пораженный очередной невероятной догадкой. Вы каким-то образом хотите меня сделать намного сильнее с помощью моего дара? Приятно иметь дело с догадливым молодым человеком», довольно хмыкнул он в ответ. «Да, все так и есть». Я не просто что-то знаю об этих духовных мечах, я знаю о них все, ведь это не просто возникшие из ниоткуда мечи, это разработка моей империи Зуон. Более того, в свое время, именно благодаря им мои предки смогли создать Зуон. Слишком серьезным оказался научный прорыв. Оживленно рассказывал он, но после паузы с какой-то потаенной печалью вздохнул. А, вот только цена создания подобных артефактов оказалась слишком высокой. Настолько высокой, что сейчас никто в здравом уме не захочет восстанавливать подобные технологии. Впрочем, это не столь важно. Даже если кто-то и захочет повторить успехи прошлого, у него ничего не выйдет». «Почему?» — поинтересовался я. дело в том, что...» Тут профессор замолчал, задумчиво вертя в руках ручку. но после минутной паузы тяжело вздохнул и продолжил. «Ах, хотя сейчас это уже не такая великая тайна, так что можно тебя и просвететь. Когда-то давно, более тысячи лет назад, мои предки нашли планету, на которой жили необычные разумные создания. Кто-то их потом назвал феями, а кто-то — духами. Но, думаю, и те, и другие были далеки от истины». У данной расы было одно забавное свойство. Они рождались в теле небольших созданий, буквально в 10, максимум 15 сантиметров в высоту. И после непродолжительной жизни, примерно в 5-10 лет, их тела умирали. Вот только они сами не погибали, как и их разум. Они переселялись в другой носитель. И носителем этим было любое живое дерево. «Можешь себе представить разумное дерево?» «С большим трудом», — офигевая от услышанного пробормотал я. «Неудивительно», — хмыкнул он в ответ. Тогда это открытие вызвало фурор. Впрочем, мало кого интересовал этот народец. Даже несмотря на их специфическую магическую мощь, не уступавшую сильнейшим магам. Я даже больше скажу. Среди ульфирнов так они себя называли. Было огромное количество разумных, обладавших силой наших архимагов. Они могли бы с легкостью завоевать любую планету и разбить в пух и прах нашу цивилизацию. О чем говорить, если даже Тесла боялся их силы? Вот только ульфирны оказались слишком миролюбивой расой. Их интересовал только их собственный мир и священные леса. Но в один из моментов, Один из моих предков смог додуматься до невероятной идеи. Более того, он смог ее воплотить в жизнь». «Он что, смог засадить живого ульфирна в меч?» — ошарашенно озвучил я свою догадку. «Если бы...» — печально покачал головой профессор. «В таком случае любой ульфирн покинул бы это неудобное вместилище и вернулся бы в свой лес. Остановить его никто не смог бы». И в чем тогда фокус. Это я говорил о взрослых особях, а не о новорожденных, грустно улыбнулся он в ответ. Их дети не обладали подобной силой и ничего о ней не знали. Мой потомок смог каким-то образом похитить новорожденного ульфирна, а после помог тому перенести свой разум в посох. Тогда еще он думал, что посох это оптимальное жилище для ульфирнов. «Ну а дальше начался полнейший кошмар!» «Думаю, я и так уже понял, в чем дело», — хмыкнул я в ответ. «Ваши предки стали воровать детей ульфирнов, а после заключать их разум и душу в различные оружие. Жадность, как она есть. И что-то мне подсказывает, что ульфирны рано или поздно узнали об этом». «Верно», — согласно кивнул профессор. Но вместо того, чтобы уничтожить мерзавцев, что воровали их детей, они просто взяли и исчезли. Никто до сих пор не знает, как и куда они пропали. Просто в один из дней, на их планете, не оказалось ни одного Ульфирна. Причем в один момент. Сколько потом архимаги их не искали, но так и не смогли найти. Все же они были уникальной и удивительной расой. с которой человечество умудрилось поссориться из-за банальной глупости и жадности. Деньги и власть очень часто из людей делают обычных подонков и мерзавцев. «Тоже мне удивительное открытие», — равнодушно хмыкнул я. «В общем, я так понимаю, что теперь в этих духовных мечах живут только те ульфирные, которых тогда удалось украсть. Вот только я не совсем понимаю». почему они до сих пор не покинули свои жилища. «Во-первых, они банально не знают, как это сделать», — отстраненно пояснил он. «Во-вторых, развитие их разума из-за насильного переноса заостряло на одном уровне. Они как были, так и остались обычными детьми. И это, пожалуй, самое страшное. Разум, который никогда не сможет преодолеть планку в десять лет». Ну и в-третьих. Они банально уже давно привыкли к подобному существованию. Правда, это отразилось на их характере. Если раньше они принимали любого обладателя меча или посоха, то вот уже шесть сотен лет их выбор становится все более и более привередливым. Все это, конечно, интересно, но как это поможет мне? Решил я вернуть профа на землю, а то что-то он слишком увлекся историей. «Если ты насчет обладания мечом, то здесь все очень просто». Покровительственно улыбнулся он. «С твоей магией разума ты сможешь выйти на связь с любым из них и установить контакт. Конечно, для этого нужно знать и понимать, как именно это сделать. Но невелика проблема. Я тебя научу». «Допустим», — не очень уверенно произнес я. «Но как обладание мечом мне поможет? Он, конечно, весьма сильный артефакт. Но ну и что с того?» «Разумный меч — это не только полезный артефакт». Насмешливо, словно неразумного ребенка, смерил он меня взором. «Это еще и самый полезный помощник во всех сферах жизни. Например, именно сейчас мою силу и мою сущность скрывает мой духовный меч». «У вас есть меч?» — Изумленно уставился я на него. «Конечно! Или ты забыл, кто я по происхождению?» Иронично поддел он меня. Но ты должен помнить, каждый духовный меч уникален, у них у всех разная сила и разные возможности. Но если ты сможешь развить его и стать ему не просто собеседником, но и другом, то тогда раскроешь весь его далеко не маленький арсенал. Но и это еще не все. Есть уровень раскрытия силы меча, доступный лишь таким, как ты, то есть обладающим даром поглощения». Правда, обладающим дарами благословения и хаоса это тоже доступно. Но они настолько же редкие, как и твой. Так вот, если ты достигнешь полного влияния с разумом меча, то сможешь применять не только свою магию, но и магию ульфирнов. Но и это еще не все. Всех их возможностей не знает никто. Одно точно известно. Кто смог достичь подобного уровня? всегда остановился архимагом. Вот только, к сожалению, мне сей уровень недоступен, а потому подробнее рассказать о нем я не могу. Впрочем, кое-что все-таки я добавлю. Тот же самый Тесла всегда путешествует со своим духовным мечом, а вот это уже о чем-то договорит, не так ли? «Звучит жестко», — озадаченно произнес я, ибо большинство озвученных фактов мне были неизвестны. Я понял, что меч — это круто. Но это не снимает проблемы моей силы. Чтобы получить меч, нужно занять первое место. Это тоже не проблема. Став серьезным, произнес профессор. Правда, решается она сложнее, чем с мечом. Но все же решается. И каким же образом, позвольте узнать? Да вот таким и решается. Тяжело вздохнув, профессор достал из ящика стола семь артефактов и положил на стол. «Кажется, именно их ты так сильно хотел приобрести». <со> В шоке переводил я взор с артефактов на профа и обратно. «Как бы... да, но...» «Откуда?» <со> — многозначительно хмыкнул он. <со> «У меня есть довольно специфичные контакты. Вот только это не отменяет их стоимости. Придется тебе очень сильно постараться, дабы отбить их цену. То есть теперь я не соль и партнер, а с вами?» прищурился я в ответ. «Нет», — отрицательно покачал он головой, — Оля будет заниматься продажей товара, а ты — добычей. Но, как ты понимаешь, пока вы не отобьете полную стоимость артефактов, о своей доли можешь забыть. Точнее, она будет выражаться в моем обучении тебя ментальной магии. Да и остальные аспекты магии нужно будет тебе подтянуть. «Звучит уже не так вкусно, но что поделать?» — поморщился я в ответ. «Придется согласиться. Хотя я не уверен, что даже так успею стать сильнее до того, как нам встретятся серьезные противники. Все же аномалии не каждый день появляются. А вот с этим я смогу тебе помочь», — хмыкнул профессор, отчего поверг меня в самый настоящий шок. «Как?» — только и смог я вымолвить. «Как? Неважно», — таинственно улыбнулся он. «Но завтра на твоем дежурстве аномалия появится. И, возможно, не одна». «Вы можете призвать аномалии?» С подозрением уставился я на него. «Не совсем так», — уклончиво покачал он головой. «Да и не важно это. Главное, аномалии будут. И это все, что тебе нужно знать. Это не моя тайна, и раскрывать ее я не имею права. Придется тебе поверить мне на слово». «А, а, «А что?» — начал было я, но был прерван. «Так это правда?» С громким грохотом распахнулась дверь, а в ней стояла ошеломленная, возмущенная и гневная Оля. Именно она, сверкая глазами, фактически проорала на всю комнату свой вопрос, от отчего и я, и профессор поморщились. Таким звонким голосом можно и барабанные перепонки порвать на хрен. «И чего так визжать?» — спрашивается.